Глава 8. Я склонился над распростравшимся на полу мужчиной, убедился, что правильно рассчитал силу удара, не сломал гостю Прохору шейные позвонки и не раздробил ему кости челюсти. Перевернул бесчувственное пока тело на живот. Вынул из кармана своих брюк два мотка капронового шнура. Заготовил их ещё в воскресенье до начала своего первого дежурства под шелковицей. Вспомнил полученные в прошлой жизни умения. Связал мужчине руки и ноги. Кирилл и Артур Прохоров следили за моими манипуляциями приоткрыв рты. Они заговорили, когда я снова перевернул мужика на спину, проверил его дыхание и сунул ему в приоткрытый рот большой носовой платок. "Чёрный, ты что творишь?" сказал Кир. Я хмыкнул. Нечасто брат озвучивал полученное мною ещё в школе прозвище. Он называл меня так только когда очень сильно на меня сердился или когда болел за меня на соревнованиях. Я выпрямился, заправил в штаны в тельняшку, посмотрел на лица Кира и Артура, отметил, что парни не на шутку взволнованы. Напомнил себе, что Прохорову и моему младшему брату всего лишь по 17 лет, они действительно были почти детьми, а не только выглядели молодо, как я. Со осмотром карманов обезумевшего гостя повременил, решил, что сделаю это не на виду у парней. Взглянул на часы. Засёк время. На всё про всё отмерил себе 30 минут сам себе сообщил. Время пошло чёрным. "Серёга, зачем ты его так?" спросил Прохоров. "Серёга, ты с ума сошёл?" сказал Кир. "Мордой мне его не понравилось", заявил я. "Не зпроста этот тип забрался к Артуру в дом. Точно вам говорю. На руки его посмотрите тюремные татуировки. Не верю я в взбитого мотоциклиста. Наврал он нам. А вот зачем он это сделал, этого я вам не скажу. Пока. Взглянул на Кирилла. Мой брат нервно покусывал губы. Перевёл взгляд на Артура. Прохоров приглаживал пальцем усы. "Малой, бери его за ноги", скомандовал я. Артурчик, хватая этого мутного товарища под руки. Парни переглянулись. Прохоров вскинул брови. Кирилл пожал плечами в ответ на вопросительный взгляд приятеля. "А может тогда милицию вызовем?" спросил Артур. Он сутулился, будто ему на плечи поставили тяжелую гирю. — Не нужна нам никакая милиция, — заявил я. — Во всяком случае, пока. Сам проведу дознание. Разберусь. Прикритнул. — Шевелимся, пацаны, не спим. После будете ковырять в носу. Указал ногой на мужика. — Поднимайте этого полудохлого товарища с пола. Несите его к сараю, что около собачьего вольера. Взмахнул руками. — Шустрее, парни, — сказал я. — Шустрее. Артур вздрогнул. Он пугливо стрельнул в меня глазами, мазнул пальцем по усам. Качнул недовольно головой и склонился над своим гостем. Неуверенно сунул руки ему под мышки. Приподнял плечи мужчины. Голова пребывавшего в беспамятстве гостя безвольно покачнулась и уткнулась подбородком в грудь. Мой брат тоже принял решение. Он одарил меня недовольным взглядом, пробурчал нечто неразборчивое, но злое, и схватил мужика за ноги. Из-под штанин гостя выглянули покрытые черными волосами ноги. Парни засопели, приподняли тело над полом, снова посмотрели на меня в ожидании новой команды. К сараю несите, повторил я. Не тупите, парни, шевелитесь. Клиент вот-вот оклемается. Я ведь и не ударил его толком. Чёрный, тебе там в армии мозги отбили, пробормотал Кирилл. Или ты о землю башку ударился, когда прыгал с парашютом? Артур ему не поддакнул, но он явно согласился с утверждением приятеля. Прохоров качнул головой. Я хлопнул в ладоши, вывел парней из задумчивости. Помчались пацаны, время поджимает. Парни шаргнули ногами и двинулись с места. Вынесли мужчину из дома, позволили тому чиркнуть ягодицами по ступеням. Кирилл пятился, будто изображал лунную походку. Прохрыв шагал на полусогнутых ногах, то и делал пинал коленями свою ношу. Я переступил порог, сощурился от яркого света, бросил взгляд за забор, на безлюдную дорогу и на табурет, где оставил учебник. Не заметил на улице ни души. Стрельнул глазами в крону шелковицы и в окна домов на другой стороне дороги. Спустился следом за парнями по крыльцу, засучил рукава. Заметил взгляд Кирилла. Указал брату рукой в направлении собачьего вольера, подражая жестом статуи Ленина. Парни пронесли свою ношу мимо суетившегося около деревянной будки пса. Четвероногий сторож измерял шагами пространство вольера, позвякивал цепью. «Я отметил». Что от его жилища пахло явно не женскими духами. Пёс вертел головой, негромко и удивлённо тявкал, словно не находил правильный для нынешнего случая шаблон поведения. В его голосе я различил нотки удивления и обиды, не уловил в тявканье злобы и возмущения. Не отыскали подходящий шаблон поведения и комсомольцы. Парни хмурили брови, но молчали. Они настороженно поглядывали по сторонам словно почувствовали себя соучастниками преступления я обогнал кирилла и артура около входа в вальер дёрнул за ржавую щеколду приоткрыл немного покосившуюся деревянную дверь заглянул внутрь сарая сориентировался сажок свет к болтавшейся под потолком лампочке мелькнули крылатые насекомые парочка самых торопливых литунов цокнули крыльями о стекло я шагнул в сарай вдохнул запахи мышей гнилых овощей и сырости Смахнул повишую у меня на чалки паутину, сдвинул в сторону от входа пустые деревянные ящики, убрался с моего пути две заряженные мышеловки, откатил к дальней стене скрипучую тачку, посторонился, махнул рукой. "Заносите к клиенту", сказал я, указал на кучку гнилой ботвы. "Вот сюда его кладите, на пол". Артур отшатнулся от свисавшей с потолка паутины и презриливо скривил губы. Кир ногами расчистил пол. Бросайте его тут, велел я. Приплыли. Комсомольцы аккуратно опустили свою ношу на землю, отряхнули руки, но не набросились на меня с расспросами, хотя я заметил в их глазах признаки такого намерения. Потому что отвлеклись, связанный мужчина пошевелился, сверкнул глазами и замучал. Он задергался на полу, точно проколотая булавка гусеницы, шумно задышал, силился сплюнуть платок. Замолотил пятками по подгнившей ботве. Комсомольцы погугливо отпрянули от него, будто от ядовитой змеи. Кирилл едва не свалился на тачку. Артур врезался спиной в ящики, повалил расставленные около стены лопаты. Гирлянды паутины над входом покачнулись. Всё, народ, сказал я, на выход. Выпроводил из сарая, косивший взгляды на рассеженного мужика комсомольцев, обнял парней за плечи, провёл их мимо собачьего вольера. Пёс наблюдал за нами молча, лишь дробизжал звенями цепи. Я сказал Комсомольцам, что всё будет нормально, пообещал, что минут за 20 во всём разберусь, добавил в голос металл. Напомнил Артуру и Кириллу, что милиции нам пока не нужна. Заверил своего младшего брата: "Прекрасно понимаю, что делаю". Порадовался, что сегодня не выходной. Кир не помчится за советом к родителям. Строго посмотрел Артуру в глаза. Прохоров нервно дёрнул плечом. Я опустил взгляд. Не делайте глупости, парни, сказал я. Скоро вернусь. Подтолкнул Комсомольца в спины по направлению к летней кухне. Сверился с часами, вернулся в сарай, где на полу, подобно живой рыбе на раскалённой сковороде, дёргался связанный мужчина. Я прикрыл дверь и с ходу прописал мужику таблетку для памяти, ослабил ему восприятие реальности ударом по печени. Характер движений украшенного синими рисунками гостя изменился но не вышел за рамки предсказуемых я выждал пока начальный эффект от лекарства слегка ослабнет склонился над мужчиной заглянул ему в глаза с досадой отметил мое лицо не произвело на мужика должного впечатления отмерил ему новую дозу таблетки вот сказал я теперь ты меня выслушаешь верю похлопал мужчину по щеке тот приподнял голову таращил на меня глаза мычал и жевал платок У меня к тебе два вопроса, любезнейший, объявил я, показал гостю Прохоровых указательный палец. Мужик сфокусировал на нём свой взгляд. Первый вопрос, сказал я. Где сейчас находится Илья Владимирович Прохоров? Мне нужен адрес. Сколько твоих подельников рядом с ним? Назови точное число. Мужик замучал, угрожающе. В вольере залаял пёс. Я добавил к указательному пальцу средний, спросил: Кто приехал в наш посёлок вместе с тобой? И где они тебя ждут? Мне нужны не имена, а количество твоих подельников и описание их внешности. Ты понял меня, любезный? Я выслушал невнятный, но вполне понятный ответ гостя, пожал плечами и сказал: "Понял тебя, будем работать". Я снял тельняшку, повесил её на угол ящика, дёрнул рукой с часами, уточнил время. Потёр подбородка, оглядел сарай в поисках подходящих для моей задумки инструментов. Осталось 7 минут, напомнил я сам себе. Вышел из сарая, зажмурился от яркого солнечного света. Сторожевой пёс при виде меня жалобно заскулил и спрятался в будку. Я увидел, как внутри тесной конуры пугливо блеснули собачьи глаза. Подставил лицо ветру, почувствовал аромат растворённого в воздухе табачного дыма. Он вытеснил из моих ноздрей запашок человеческой мочи. Птичий пересвиз заглушил всё ещё звучавшие в сарае стоны. Но платок делал своё дело. Проклятия и жалобы за моей спиной звучали невнятно. Я бросил, рванущему мне навстречу брату своё тельняшку, прошёл к умывальнику мимо жадно дымившего сигареты Прохорова. Парни наблюдали за тем, как я мыл руки. "Чёрный", рыкнул Кирилл, что ты с ним сделал? Пообщался, ответил я. Артур нервно хмыкнул, едва не поперхнулся дымом. Мы слышали, заявил Кирилл. Клёвы ты с ним общался. Я дёрнул плечом и пояснил. Каждый человек требует к себе особенного подхода. Встряхнул с рук каплю воды. Что с ним? спросил Кирилл. Нам показалось, ты на куски его резал. Он теляшкой указал в направлении сарая. Вам показалось, сказал я. Вытер о платенце руки, вынул из кармана небольшой газетный свёрток, метнул его Артуру. Прохорый форшотнулся, свёрток ударился о землю. "Спрячь это", велел я. Пальцем показал на свёрток и добавил: "Вечером отдашь это милиционерам". Парни взглянули на смятую газету. "Что там?" спросил Кир. Он издали рассматривал надписи на газете. "Отравленное мясо", сказал я. "Руками его не трогайте". "Отравленное?" повторил Кир. Чем? Я пожал плечами и сообщил: не уточнил, чем его напичкали. Тот тип принёс это для собаки. Я кивнул на вольер, надел тельняшку, заправил её в штаны. "Зачем это?" произнёс Артур. "Пёс сожрал бы мясо, сказал я. И к вечеру бы подох, а может и раньше". Я не уточнил. Прохор вдёрнул рукой, и слевший кончик сигареты обломился и упал на землю рядом со свёртком. "Это не шутка, парни. — сказал я. — Сохраните эту гадость для милиции. Это же улика! Кирилл кивнул, наклонился и поднял сверток. Он взвесил его в руке. Артур посмотрел на газету, перевел взгляд на меня. — А зачем? — произнес он. — Что это за улика? Он потер усы. — Правильный вопрос, — похвалил я. — Быстро соображаешь, Артурчик? Опустил глаза на циферблат наручных часов. — Ты когда в последний раз разговаривал с отцом, Артур? — спросил я. — Звонил ему сегодня или вчера вечером? Прохоров покачал головой, махнул сигаретой. — Причем здесь мой папа? — сказал он. Полоса табачного дыма на секунду зависла в воздухе и поплыла к двери летней кухни. Я указал на сарай. — Этот товарищ признался, — сказал я, — что он вместе с двумя своими корешами вчера вечером похитил твоего отца. Детали я не спросил. — Папу? — Произнёсся Артур: "Зачем? Ты шутишь?" Кирилл и Прохоров замерли, уставились на меня. "Какие тут могут быть шутки?" сказал я, покачал головой. "Тот мужик сказал, что они похитили твоего отца из-за денег", ответил я. "Ночью они проделали с твоим папой примерно то же самое, что только что я сделал с тем мужиком. Поговорили с ним по душам". Я вытер все ещё влажные ладони о теляшку на груди. Валерий снова взъявнул цепь, но Пьюс не подал голос. Артур, сегодня утром похитители наведывались к тебе домой, заявил я. И обшмонали там все до нитки твоего отца, дёрнул плечом. Этот товарищ похвастался, что они отыскали в вашей квартире немало интересного, но взяли там только деньги и драгоценности. Развёл руками. Но самое любопытное, как он сказал, твой папа припрятал вот здесь, в этом дворе. — сообщил я. Я снова показал на сарай и пояснил. Мужик сказал, сейчас он пришел, чтобы отравить пса, а ночью вернулся бы сюда снова и приспокойно пошуровал бы под тем кустом. Ветер будто подыграл мне, пошевелил ветвями пиона, привлек к нему внимание парней. — А что отец там спрятал? — спросил Артур. Он затянулся табачным дымом. — Этого я не знаю, — произнес я. Мужик мне не сказал. — А что отец там спрятал? — спросил Артур меня интересовали другие вопросы, не меркантильные. Я ухмыльнулся. Если хочешь, Артурчик, возьми лопату и поковыряйся в земле или позвони отцу и домой и на работу у Достоверца, что со вчерашнего вечера его никто не видел. В милицию нужно звонить, заявил Кир. Если Илью Владимировича похитили? Нет, сказал я. Кир прервался на полуслове. Я посмотрел на лицо парней. В милицию мы обязательно позвоним сказал я. Но позже. Почему позже? спросил Прохоров. Он сутулился, потирал пальцем усы, мял между пальцев сигаретный фильтр. Если преступники почют неладное, они заметут следы, сказал я. Как это? спросил Кир. А вот так. я черкнул указательным пальцем по своему горлу. Кого вот так? переспросил Артур. Твоего отца, кого же ещё? сказал я положил прохру на плечо руку посмотрел на лицо брата значит так парни сказал я милицию мы пока не побеспокоим ясно сперва мы обезопасим илью владимировича потом он сам разберётся когда и кому звонить парни вы поняли меня консамульцы кивнули неуверенно переглянулись в сарае раздался грохот в вольере заскулил пёс следите за тем мужиком пацаны сказал я заприте его в сарае Не ведитесь на его уловки. Даже если подумаете, что он вот-вот подохнет, не подходите к нему близко и не развязывайте ему ни руки, ни ноги. Я посучал Прохорову по плечу и произнёс: "Артурчик, если тот мужик доберётся до телефона, твой отец умрёт. Если мы сейчас оплошаем, то ты останешься сиротой. Понимаешь? Это не шутки и не игра, пацаны. Всё очень серьёзно. Поверьте мне". Я заглянул своему брату в глаза. "Малой, «Не подведи меня», — сказал я. «Присмотри за своим другом. Он немного тупит сейчас. Надеюсь на тебя, Кир. Ничего, не бойся, я со всем разберусь. Артурчик, дай-ка мне закурить». Прохоров вынул из кармана мятую пачку примы. Я выудил из нее сигарету. «Серый, ты же не куришь», — встрепенулся Кир. «Не курю», — сказал я. «Это для маскировки». Сунул сигарету за ухо. «Ждите меня тут, пацаны», — сказал я. «Помните». «Никаких звонков в милицию. Следите за тем мужиком. Загляните под куст пиона, если хотите. Убедитесь, что я вас не разыгрываю». Посмотрел на часы и мысленно отметил. «Время». «Пожелайте мне удачи, пацаны», — сказал я. «Скоро вернусь». Младший брат схватил меня за руку. «Серый, куда ты собрался?» — спросил он. Кир посмотрел мне в глаза. «А я разве вам не сказал?» — удивился я. Взглянул на лица парней и произнес. Тот мужик явился в наш поселок не в одиночку. У перекрестка за посадкой сейчас тусуется его приятель. Я постучал пальцем по своим часам и сообщил. Он уже сорок минут своего подельника там ждет. Наверняка волнуется. Кирилл закусил губу. Артур вновь мазнул рукой по усам. Валерий тяфкнул пюс и зазвенела цепь. Прогуляйся к посадке, парни. Навещу его, — сказал я. Поздороваюсь с ним, как полагается. Добавил. Пока этот товарищ от нас не сбежал.